Тулупы для поляков и Карлос Сантана на Дворцовой. Ленинградское время моих программ застряло в середине 70-х годов прошлого столетия, потому что в процессе инвентаризации памяти возникают все новые и новые истории и реалии тех лет. Такое ощущение, что я разбираю архив и постоянно нахожу среди пыльных бумаг дорогие моему сердцу документы. К середине 70-х мое поколение начало активно бракосочетаться. Постоянно приглашали на свадьбы, да и сам я женился. Некоторые совершали ритуал во дворцах бракосочетаний. Такая пошла мода, поскольку открылись для этой цели дворцы на Английской набережной и на улице Петра Лаврова. Они теперь совершают там свое богоугодное дело, но в 70-е это еще казалось экзотикой. По дворцам вперемешку с брачующимися ходили делегации иностранных туристов. Помню, Женем первого заводил у нашей университетской компании Никиту Лызлова во дворце на Неве. Зволнованный жених с невестой стоят возле золоченых дверей. Мы с Олегом Савиновым пристроились с букетами в хвосте ожидающих, в руках у Олега костыль на ноге гипс. Накануне он, ускользая от ревнивого мужа одной своей лирической знакомой, выпрыгнул в окно и сломал пятку. Вид у него в гипсе устрашающий. И тут к нам с вежливой улыбкой подходит женщина-экскурсовод и спрашивает, «Вы не разрешите группе итальянских гостей поприсутствовать на церемонии? Им бы очень хотелось посмотреть, как русские делают это». Олег соглашается моментально. «Конечно, можно, жених и невеста посчитают за честь». Итальянская делегация, человек 25, на вид не светловолосые северяне-лангобарды, а темнолицы-южане или даже сицилийцы, как мы их представляли из фильмов про мафию. Жених-невеста родня, обращающихся за спиной сицилийцев, не видят. И вот двери распахиваются, звучит Мендельсон. В прекрасной дворцовой зале проходит церемония. Прочувственные слова произносит депутат. Тут же внушительная шеренга мафиозов. Когда жених и невеста подписывают документ и поднимают головы, помню выражение ужаса на лице товарища. После он, смеясь, рассказывал, что первой мыслью было «Откуда эти кавказцы?» «Как я их за стол посажу? На какие стулья?» В свадебном фотоальбоме сицилийцы остались навсегда. Но дело не в свадьбах, а в том, как их использовали в рок-музыкальных целях. После разгрома Поп-федерации, о ней я уже поведал слушателям, появилось много изобретателей, старавшихся проводить неофициальные концерты. А с залами была проблема. Одна из новых форм — проведения торжественных годовщин бракосочетаний. Из любителей рок-н-ролла находили женившихся год назад, и на их имя снималось обычно кафе «Стекляшка». Помню, несколько раз проходил сейшн в районе метро Площадь Мужества, обычный рок-концерт только со столами. За заказанные 50 мест набивалось человек по 300, и все официально. А группа «Аквариум» продолжала медленно, но основательно делать карьеру. Одним из организаторов ее концертов был Андрей Тропива. Спустя несколько лет он начнет всех тайно записывать в Доме пионеров. А пока «Аквариум» вернулся из Сталина и привез в Ленинград неизвестный у нас ансамбль «Машина времени». Условием своего выступления с «Аквариумом» Макаревич поставил покупку билетов до Москвы. Тропилла говорит, что он достал червонец, а остальные, мол, скинулись по рублю. Машина сразу поразила воображение слушателей и стала ездить в Ленинград регулярно. Здесь «Машина времени» популярность себе и сделала. Но в целом рок-музыкальный жанр находился в определенном кризисе. В Ленинграде на электрогитарах играли уже почти 10 лет. Студенческий романтизм у первого поколения гитаристов проходил. Многие ступили в трясину быта. Половина энтузиастов гитары зачехлила, остальные стали устраиваться в официальные структуры. Во второй половине 70-х хороших музыкантов хватало. Целое поколение рокеров утонуло в кабаках, играя на карася. Карасем назывался заказ за деньги. Хочешь, допустим, услышать лезгинку плати 5 рублей а после окончания официальной работы ресторанного оркестра даже 10. Заказчики делились по категориям, платили офицеры разных родов войск, морские и сухопутные, прося спеть про затонувшую лодку или что-нибудь иное, но в том же задушевно-патриотическом ключе. Южане заказывали национальные танцы с посвящением Ниночки или Зиночки, и со всем этим добром реально конкурировала песня «Айша де Шериф» «Я убил шерифа». Песня Боба Марли, но стала она популярной после выхода альбома Эрика Клэптона «461 Ойшен Бульвар». Кто-то ушел на советскую эстраду. Двое моих старинных знакомых Михаил К. и Вова Ж. устроились играть в оркестре цирка на сцене. Барабана и гитара. Цирк на сцене состоял из лилипутов. Дяди и тети были 25-летним музыкантом по колено. Впрочем, оркестру вменялось создавать музыкальный фон, а не бегать перед зрителями. Цирк на сцене сходу завезли в Тму-Таракань, поселив в деревянной гостинице с удобствами в конце коридора. Михаил и Вова купили поллитровку, чтобы махнуть по стакану и завалиться в койки. Только они сели за стол, как в номер вошли два дяди лепута, которых поселили вместе с музыкантами. Увидев поллитровку, дяди достали маленькую и поцели за стол. Михаил и Вова, налившие уже по полному стакану, покраснели, не зная, сколько наливать лепутам, но те стали строжиться и требовать по стакану. Что ж, налили и им, старший сорокалетний акробат произнес тост. «За успешные гастроли, молодые люди! Выпили залпом, закусили огурчиками, только Михаил и Вова стали задавать вопросы о цирке, как лилипуты сперва онемели, а после одновременно упали с табуретов на пол. Начался переполох, вызвали скорую, отправили лилипута в больницу с алкогольным отравлением. К чему я это вспомнил, не знаю». Маленькие всегда хотят поставить больших на место, и вот что из этого получается. Хотя у одного из моих знакомых был любовный роман с лилипуткой. Говорит, получилось хорошо, по крайней мере, оригинально. Вообще ленинградская жизнь становилась все более и более буржуазной. Это я понимаю спустя десятилетия. Социализм разъедали не испытания и невзгоды, а мирная и вполне сытая жизнь. Многие выпускники вузов отказывались трудиться по полученным профессиям. По разным причинам кому-то было неинтересно, а кто-то не видел перспектив на должности младшего инженера при мизерной зарплате. Советская сфера обслуживания была довольно хилой, то есть услуг предоставлялось меньше, чем населению требовалось. Кое-кто из знакомых стал работать страховыми агентами. В начале 80-х и меня втянули в мелкое надувательство социалистического государства. Тогда я уже иногда пользовался отцовскими жигулями с одной стороны, а с другой – Закончив спортивную карьеру, полностью погрузился в литературную жизнь, оказавшись у финансового разбитого корыта. Так вот, я подъехал в переулок за Спасо-Преображенской церковью, там же возникли страховщик и работник ГАИ. Эта самая ГАИ начала загнивать еще в далекие советские времена. Составив преступную группу, мы зафиксировали наезд неизвестного транспорта на «Жигули». Позднее я за эту уголовщину получил рублей 70. Основную сумму поделили страховщик с гаишником, работали у меня знакомые и на бензоколонках. Там тоже делались, если не состояние, то значительные суммы. Возможно, это я такой порочный тип, к которому липла всякая нечисть, но лично у меня складывалось впечатление, будто бы вокруг все чем-то промышляют. И все это странным образом были почитатели в студенческие годы группы «Санкт-Петербург». Один приятель проделывал аферы с кенийскими аспирантами. Кенийцы покупали у него иконы, а однажды заказали dior с ртутью. Ожидая возвращения аспирантов из солнечной Африки, экс-студент хранил ртуть под кроватью и через месяц облысел. Ко второй половине 70-х в хиповую моду стали входить овчинные полушубки. Россия, как известно, родина не только слонов, но и шуб с полушубками. На одной из дружеских пирушек я познакомился с бас-гитаристом прославленной тогда польской группы «Червоной гитары». Еще в конце шестидесятых я напевал их песни, а Витя райтаровский написал мне слова одной. «Эту мелодию Северина Краевского я помню до сих пор. Нему вниц, нему вже правджива тва, добже вен, добже вен правджива». Как-то так пелось. Пообщавшись некоторое время с музыкантом прославленного коллектива, я вдруг услышал вопрос. «Можешь ли ты, друг, достать тулуп?» У нас старались достать джинсы, американские военные ботинки, а у поляков вошли в моду русские тулупы, такие обычно носят сторожа. Удивившись, я вспомнил, что у брата Александра имелось нечто вроде тулупа с надорванным рукавом. На следующий день я поехал на концерт червоных гитар в ДК имени Кирова. У меня из-под мышки торчал грязный и рваный тулупчик. Музыканты стали бурно обсуждать и спорить, кому достанется русский раритет. Продюсеру червоных гитар вещица оказалась коротковатой, а бас-гитаристу как раз. Я хотел тулупчик подарить, но поляк в ужасе отказался и стал навязывать деньги. В итоге этой торговли, наоборот, я вернулся домой нетрезвый и с двумя сотнями рублей в кармане. Рыдающему продюсеру я обещал найти другой тулуп, и, что самое интересное, нашел. Всех поляков одел в тулупы почти за даром, но все-таки за деньги. Если пошел по этой дорожке, то теперь был бы ого-го где... Не знаю где, но кто бы тогда написал «Ленинградское время». Где-то в конце весны 1978 года главная газета города «Партийная Ленинградская правда» опубликовала информацию о том, будто бы 4 июля, в День независимости США, на Дворцовой площади для укрепления дружбы народов пройдет концерт советских и американских артистов. С нашей стороны, мол, споет Пугачева, а с американской — Сантана. Карлос Сантана был, конечно, одним из любимых, По Ленинграду поползли радостные слухи, я же сразу сказал, что это чушь, никакого концерта не будет. 28 годам я уже ко многому относился скептически. Но Исева Новгородцев по вражьему BBC 30 июня 1978 заявил, 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, в Ленинграде на Дворцовой площади должен состояться бесплатный концерт, в котором примут участие группы Beach Boys, Сантана и певица Джоан Баэс. По предположениям, зрителей может быть около 250 тысяч. Запланировано, что английский кинооператор Дмитрий Д. Грюнвольд будет снимать это событие на пленку. Концерт финансируется известной джинсовой фирмой Леви Страус. Некоторые произносят ее как Леви Страус. В Сан-Франциско по этому поводу уже и пресс-конференцию собрали. Все выступали, говорили о развитии культурного обмена, о дружбе молодежи. «Вражьи голоса я не слушал не по идеологическим, а по техническим соображениям. Мой приемник Ригондо, BBC Голос Америки и Свободу просто не принимал». Но многие знакомые ухитрялись ловить эти станции и все с большей уверенностью утверждали о концерте Сантаны как о решенном деле. Особенно настаивал тогдашний приятель Юра Олейник. Он позвонил четвертого с утра и позвал присоединиться. «Я же сказал, что пойду лучше в кафе Санеты на улицу Толмачева и послушаю» как Корзинин и Жолудов поют Клэптона. Помню точно, день был солнечный, но не знойный. Когда я проходил от метро гостиный двор через Невский мимо зимнего стадиона и манежа спортивного клуба армии, молодежь мне попадалась навстречу какая-то экзальтированная. А в кафе сонеты тем временем осколки прославленной банды Санкт-Петербург занимались коммерческим искусством. Отпев положенный репертуар, музыканты начали наяривать тогдашние хиты. Главным хитом советского Ленинграда, как я уже вспоминал, считался тот самый «Я убил шерифа». Сонеты не являлись кабаком в традиционном смысле, это было так называемое «молодежное кафе». Тут лизгинку не заказывали, карася музыканты ловили меньше, но эстетической радости получали больше. Володя Желудов шерифа пел здорово. тень тран тран тран трата, ай-шут-ту-шериф. Приятели в пятый раз спели шерифа и работу закончили, когда в сонеты ввалился олейник. «Пока вы тут, Клептона, там Сантана!» — сказал Юра. Вид у него был возбужденный, волосы всклокочены, на лбу уже подсыхал кровоподтек. «Что у тебя с лицом?» — спросил я. Это моряки-курсанты отвуячили ремнями. Они встали шеренгой, намотали ремни на кулаки и били нас бляхами возле коней Клотта. «Кого вас?» — удивился строгий Коля Корзинин, барабанщик. «Тех, кто пошел требовать от ленинградской правды Карлоса Сантану», — ответил Юра. Музыканты разошлись, только мы с Николаем продолжали допрашивать олейника. И вот какую картину Юра нарисовал. Несмотря ни на что, к семи вечера на Дворцовую площадь стала подходить молодежь. Хотя никакой сцены на площади не построили, никакой звуковой аппаратуры не разместили, публика не расходилась. Вот как многие верили советским газетам. Целевая, как теперь говорят аудитория, стала обрастать просто зеваками и туристами. Толпа собралась внушительная, но толпа без лидера, без конкретно проявленного желания, просто биологическая масса. Через некоторое время возникли милицейские «Жигули», раздался мегафонный голос. «Граждане, просьба разойтись, никакого концерта не будет». При слове «концерт» некоторые граждане задергались. Милицейская машина прокатила туда-сюда и уехала, не добившись результата. Еще через некоторое время со стороны миллионной улицы, тогда она называлась улицей Халтурина, показалась поливальная машина. Поливалка медленно проехала сквозь толпу, не добившись результата. А толпа становилась все больше, шевелилась, как инфузория. Но требований никаких не выдвигала. За годы советской власти эта самая власть полностью потеряла навык работы с уличными скоплениями сограждан. Тогда и спецподразделений типа ОМОН не было. Думаю, в тот момент в главных милицейских головах Ленинграда началась паника. Кто-то умный распорядился, и с той же миллионной выкатилось уже целое подразделение поливальных машин. Они построились шеренгой и стали наступать на собравшихся. Толпа стала двигаться. У нее движущиеся появились вожаки. Через арку генерального штаба многотысячное пассивное сборище толпы фактически выдавили на Невский проспект и устроили невольную демонстрацию. Возникшие лидеры толпы придали движению смысл идти к редакции «Ленинградской правды» с требованием концерта «Сантаны». Невские в районе ресторана «Кавказский» — это перед сквером Казанского собора — успели перегородить автобусами. Но теперь уже организованный народ по приказу объявившихся вождей просто поднял автобусы, отнес в сторону и проследовал дальше. Появившейся милиции и всяким курсантам постепенно удалось идущих впереди разбить на части, Одни устремились к у мосту, где их встретили охочие до да мордобоя морячки. Других погнали через Катькин садик в сторону дома печати на фонтанке. Юра возбужденно рассказывал, что паникующие менты хватали всех подряд, засовывали в милицейские бобики, отвозили в соседние кварталы, высаживали задержанных, возвращались за новым уловом. «Вот и выходит, я был прав. Сантана не приехал», — сказал я. «Но это форменное безобразие», — пожал плечами Юра. Мы втроем вышли из кафе «Сонеты». Белые ночи заканчивались, но было светло. Вокруг нервно струилась публика. Поскольку мы выпили по стаканчику сухого вина, нас уже внешние факторы не особо смущали. И зря. Не успели мы приблизиться к Невскому, как на нас выскочила группа милиционеров. Оленик все понял и шмыгнул в подворотню. Меня и Корзинина погрузили в Бобик и отвезли в милицейское отделение на улице Жуковского. «Кто такие? Паспорта есть?» спросил на бегу советский лейтенант. Мы успели только плечами пожать. Тогда сидите здесь и ни-ни. Офицер убежал. Мы с Корзининым честно отсидели в коридорчике минут сорок, а милицейские чины продолжали носиться туда-сюда. Осмелев, мы на цыпочках вышли во двор милицейского околотка, обрели волю и разъехались по домам. На следующее утро позвонил оленник и сказал о том, как героически продолжил вчерашний вечер. С Невского, мол, народ вытеснили по соседним улицам. Затем по проспекту пустили троллейбусы. Упорные ленинградцы, выйдя из примыкавших к Невскому улиц, погрузились в троллейбусы, которые и привезли всех обратно на Дворцову. Теперь уж на исторической площади собралось совсем неприлично много публики, поскольку к любителям Сантаны примкнули и провожающие белые ночи обыватели. Юра продержался до конца. Где-то в час ночи, с последними сотнями радикалов, он прошел через Дворцовый мост к Петропавловке. Затем по Кировскому мосту 300 спартанцев взяли курс на Смольный, сменив экономические требования на политические. На улице Воинова их окончательно рассеяли. Но репрессии не последовало, поскольку эта ленинградская правда постеснялась сообщить об отмене концерта, фактически став провокатором. «Хотелось бы мне встретить тех, кто спонтанно встал во главе народной колонны. Знаю многих, кто так или иначе участвовал в манифестации, но народные вожди того вечера мне не попадались». История, думается, мне показательная. Впервые с 1917 года именно рок-музыка вывела на улицы Ленинграда массу людей с хоть какими-то требованиями. Минуло 35 лет. За эти годы приходилось видеть мне и стотысячные манифестации, и разрешенные, и самостийные. Видеть и ОМОН приходилось, похожий на инопланетян. Как-то я не поленился и посчитал. Выходит, допустим, возбужденная толпа на несанкционированный митинг или шествие. Не важна окраска митинга, важен факт. Тысяч пять граждан, к примеру, собирается под транспарантами, и в каждом гражданине веса килограммов семьдесят. Пять тысяч граждан, умножаем на семьдесят килограммов, выходит триста пятьдесят тонн. Вот появляется человек сто, пусть не сто, а сразу тысяча, выходит омонов со щитами, дубинами, в шлемах, допустим, по сто килограммов в каждом. Тысяча человек, умножаем на сто килограммов, равно сто тонн. Первые ряды митингующих или шествующих получают по башке, и все 350 тонн бегут в страхе, не устояв перед массой в 3,5 раза меньшей. Решение задачи элементарно, как дважды два. Следует просто отключить законы психики, боль, страх и включить простые физические механизмы. У жителей валдайской возвышенности, далее валдаистов, опыт многовековой. 5000 человек должны явиться на митинг или шествие с поллитровками. При появлении ОМОНа все по команде выпивают пол-литра и ложатся. Боевики бить-то любят и умеют, а вот погрузить несколько тысяч совершенно пьяных человек в полицейские воронки. Конечно, валдаизм — это, возможно, оригинальное российское политическое течение с элементами толстовства-гандизма, но это мысли уже из других времен. Вернусь в Ленинград. Заканчивались 70-е, закончилась моя спортивная карьера, Ближе к Московской Олимпиаде в магазинах стали продавать пепси-колу и американские сигареты. Сколько стоило пепси, я не помню, но Мальбара, Салим и Кэммл стоили по рублю за пачку. Этот никотиновый яд производили в Финляндии, появился завод Мальбара и в городе Кишиневе. Но молдавские сигареты этой марки особо не котировались. В 1977 году вышло постановление ЦК КПСС о работе с творческой молодежью. Как это повлияет на судьбу моего поколения, я еще не знал.